Глава 1. В коридорах было тихо и почти безлюдно. Лишь однажды навстречу попался сосредоточенный хмурый инквизитор. С Куртом он поздоровался, назвав его по фамилии. Лицо показалось смутно знакомым, однако имени собрата по служению вспомнить не вышло. усиму Курт лишь приветственно кивнул, на ходу пробормотав, неразборчивая. Лишь когда следователь остался далеко позади... Вспомнилось расследование три или четыре года назад. Нюрнберг, или Аугсбург, или Франкфурт. Сколько их было, городков и городов, в которые забрасывала судьба и начальственная воля. У тяжелой двери за поворотом Курт остановился, глядя на двух далматинцев, лежащих у порога завидя его псы поднялись с места молча без лая или даже рыка сделав шаг навстречу он протянул к ним открытые ладони затянутые в потертые кожаные перчатки и терпеливо дождался пока собаки обнюхают его руки и пыльную пропитавшуюся солнцем одежду благодарствую произнес курт насмешливо когда далматинцы нехотя будто исполняя какой-то обязательный, но давно наскучивший ритуал. Вяло махнули хвостами и отступили назад, давая ему пройти. «И так всегда!» Успел услышать он, открыв дверь, и голоса внутри смолкли. Курт приостановился на мгновение, окинув быстрым оценивающим взглядом людей у стола. Кардинал Сфорца явно физически утомлен и морально вымотан, изборожденное глубокими морщинами лицо осунулось и со времени прошлой встречи явно похудело. Без малого восемь десятков лет, не шутки. А когда приходится держать на собственных плечах громаду конгрегации, удивительно, как до сих пор старик еще держится. Даже учитывая тот немаловажный факт, Что половину забот папский нонций уже сгрузил на преемника. Преемник, к слову, тоже не в лучшем виде: взгляд мрачный, лоб нахмуренный, под глазами заметные круги, да и в целом Антонио Висконти, каковой младше майстр инквизитора на семь лет, выглядит сейчас как хорошо потрепанный жизнью следователь после недели оперативной работы. Да и Бруно, сидящий чуть в сторонке, одарил вошедшего взглядом тяжелым, точно скала, и таким усталым, будто за последние пару суток духовник не спал, не ел и даже не присел ни на минуту. И что же, всегда? Осведомился Курт, переступив наконец порог и прикрыл дверь за собой его. Всегда опаздываешь, Гессе. Недовольно отозвался Висконти и, вздохнув, кивнул. — Не стыкараулом садись, коли уж соизволил почтить нас своим присутствием. — Я не могу опаздывать, — возразил Курт. Помедлив, подтянул к себе табурет, уселся и вытянул гудящие ноги под столом. — Я не член Совета, и ваши заседания меня, вообще говоря, не касаются... «Ты агент совета», — возразил итальянец хмуро. «И посему, когда я говорю, что ты должен быть здесь, ты должен быть здесь, желательно в назначенный день и желательно, позабыв привычку врываться на заседание, распахивая двери пинком». «Хлевета», — фыркнул Курт. «Это было лишь однажды, и то потому, что я спешил, а руки были заняты». И вот вместо того, чтобы вынести мне благодарность за невиданную добычу и, быть может, даже выписать премию... — К слову, книги он тогда притащил и впрямь уникальные, — заметил кардинал. И Висконти вздохнул. — Да, вынужден признать Донсфорца. Какие бы порицания я ни возводил на него, а работу гессы исполняет должным образом... «И даже сверх должным я бы сказал!» Усмехнулся Бруно, взиравший на эту короткую перепалку со скучающим видом. «Рад видеть тебя живым и даже целым, Курт. В твоем случае это явление уникальное!» «Что задержало?» Спросил Висконти уже серьезно, дозволяющий кивнув на видный кувшинчик посреди стола. И Курт с готовностью придвинул его к себе вместе со стаканом духовника. «Судя по тому, что ты не потрепан, не ранен, не явился сюда при последнем издыхании на лекарских носилках по своему обыкновению, дело для разнообразия завершилось благополучно?» «Дела и не было», — отозвался он, наливая себе на самое донышко. Поднес стакан к губам, помедлил. И, не отпив, поставил его снова на стол. Снова, не по нашей части. «Но ты задержался», — повторил Висконти. Курт кивнул. «Пришлось». «Мы уже достаточно заинтригованные», — заверил его Бруно, приглашающий поведя рукой. «Прошу, вещай». Малефиций не было. Все-таки, отпив глоток, отозвался он. Новобрачная баронесса невинна как овечка, новобрачный супруг-барон счастлив, свекор-барон доволен, детки-барончики родятся, там и поглядим, насколько будут невинны и счастливы. Баронское семейство в полном составе просило передать руководству конгрегации благодарность, что я и делаю. Подробности... Подробности излагаю. Лет двенадцать-тринадцать назад сосед этого вашего барона, тоже что характерно, барон ввязался в междуусобицу со своим соседом, тоже бароном. Точнее, он ее сам и затеял. Земли от императорского ока далекие, свои владения крохотные, у соседа не просто большие, а еще и выгодно расположенные. Пахота, пастбище, лес. Земли мало, баронов много. Вопрос решается просто. К тому же у зачинщика одиннадцать сыновей, а у соседа один, да и тот малолетний. Все говорило, что победа будет легкой, а добыча солидной. Но, увы, не рассчитал. Соседа не стал отбиваться. Он решил напасть... Для чего и пригласил наемников, которым не только заплатил за работу, но и обещал в случае взятия замка неспокойного многодетного папы, сей замок, на разграбление. Что, собственно, и случилось. Замок взяли, владельца убили. Особо замечу, что наемников сосед вел сам. Замок зачищал вместе с ними. Это важно. Итак, замок разграбили, сыновей вылезали до единого, и единственный, кто остался в живых из семьи зачинщика, дочка лет четырех. Имение ее папеньки без затей присвоили, но дочку убивать не стали. Видно, на девчонку рука не поднялась, они, мудрство и лукаво, подарили каким-то крестьянам. Те люди были не бедные, набожные». Поэтому ребенка приняли. Она с годами все забыла и жила в уверенности, что растет в родном доме. «Как я понимаю, это предыстория подозреваемой», — уточнил Висконти Хмуро. «И приемные родители об этом не рассказали даже ее будущему мужу?» «Твой приятель, барончик, намеревался взять в жены красавицу с приданным». Пожал плечами Корт. «Какое ему дело до того, что у нее за спиной?» «Такие браки», — возразил итальянец мрачно. «Баронский сын и крестьянка не столь уж часто совершаются открыто в наше время. И я бы тебя попросил следить за словами, Гессе. Михаэль, глубоко верующий, добросердечный». И образованный парень. И смотрел он не на преданное, а на Эльзу. «Пусть на Эльзу», — согласился Корт. Красавица-умница, рукодельница-девственница. «С преданным! Не все ли ему равно, что у нее в прошлом, при таких-то данных?» Впрочем, сам себя оборвал он. Это было бы верно, если б то самое прошлое не возникло внезапно и все не испортило. Когда справляли свадьбу, в замок съехались халявщики, прошу прощения, знатные гости. Дабы урвать, что удастся, прошу прощения, разделить радость с новобрачными и родителями. И вот среди гостей обнаружился тот самый сосед чьи наемники перебили братьев нашей девочки. Эльза, как я уже говорил, все случившееся забыла, но увидела лицо человека, который вырезал ее семью, и что-то у нее в голове щелкнуло. Воспоминания не пришли, но что-то начало прорываться из глубины памяти. Ночью после празднования ей снились сперва кошмары, а после привиделось явление ангела. «Ангела?» — уточнил Бруно недоверчиво-напряженно. Курт невесело улыбнулся. «Ты услышал про ангела, но пропустил слово «привиделось». Похоже, что во сне смешались обрывки воспоминаний, писания, сказки, легенды. Словом, все сварилось в одном котле, и получилось неудобоваримое блюдо, из-за которого и весь сырбор из-за которого мне пришлось тащиться за три девять земель к приятелю нашего Висконси и торчать там почти три недели. «Не томи!» — подстегнул Сфорца. Курт кивнул. «Слушаюсь». Эльзи явился ангел и рассказал, что прежде она жила в прекрасном дворце с прекрасным отцом и прекрасными братьями, которых заколдовала злая колдунья, завидующей красоте и набожности их семьи. Колдунья превратила братьев в одиннадцать прекрасных лебедей, и сейчас они летают где-то в северных землях, не спрашивайте. Не знаю, почему именно там. Но вскоре вернутся, чтобы увидеться с любимой сестрой. Вернуться они должны были, если точнее, осенью. И вот сказал ей ангел, чтобы расколдовать их, надо нарвать волшебные крапивы. Волшебные крапивы? – переспросил Бруно. Курт усмехнулся. О чем волшебная крапива хуже волшебной же свечи из жира повешенного? Я бы сказал, она даже лучше. Уж про минимум выглядит и пахнет всяко приятнее. Так стало быть, Эльзе полагалось нарвать крапивы, размять в волокно, сучить нить и из нее сплести одиннадцать рубашек. «Если надеть их на лебедей, — сказал ангел, — те превратятся в людей снова. Причем годится на это не всякое крапива, а именно кладбищенская или та, что растет на земле ее отца». Но что главное, рассказывать об этом никому нельзя, иначе братья погибнут в тот же миг. А дальше и начинается самое интересное. Поскольку до земли отца далеко, а кладбище близко, наша Эльза стала наведываться туда ночами, а вечером или днем, когда никто не видел, давила и сучила крапиву в одной из нежилых комнат. Служанки ее любили. Девица мягкая, добрая, веселая. Была. Кто-то ее откровенно прикрывал, кто-то делал вид, что ничего не замечает, но со временем странности стали все очевиднее. Твой приятель начал замечать, что руки у его женушки в волдырях, а уж когда он проследил ее до кладбища... «Это я знаю», — оборвал Висконти. Все это Михаил описал мне в письме, а я тебе перед направлением на место. говорит о чего я не знаю. Если малифиций не было, то болезни в замке? Что это? Кишечная инфекция. Пожал плечами Курт. Попросту твоему глубоко верующему и образованному парню вместе с его, прямо скажем, не слишком образованным папашей, Следовало не ужасаться ведьме-жене, а пригласить из города лекаря, что я и сделал вместо них. Отчеты о расходах напишу позже и крайне рассчитываю на их возмещение, к слову». «Итак, это не просто малифиция, подытожил Сфорца, — «но даже и не преступление вовсе». «Если не считать преступление вытоптанную и оборванную крапиву на кладбище, то да, простая слабость человеческого разума и духа». «Слабость духа?» — повторил Бруно медленно. «Я бы так не сказал. Знаю, чем ей это может грозить, не имея возможности объясниться, рискуя де-факто жизнью». «Она была не в себе», — возразил Курт. «Это не геройство, не подвиг, а простая потеря свойственных человеку чувств и понятий». «Была?» — уточнил Висконти с нажимом. Он кивнул. «Последняя неделя ушла на то, чтобы встряхнуть девчонку и привести ее в разум. Я наговорился на год вперед и сам едва не рехнулся. Но дело в итоге сделано. Инфекцию лекарь остановил. Молодая жена, пусть и не в полном душевном здравии, но хотя бы не пребывает уже в мире грез и осознает, что с ней случилось и почему. А дальше уж все в руках Господа, ее духовника и молодого мужа. А сам Михаэль как? В расстроенных чувствах. С одной стороны, радуется тому, что все разрешилось. С другой корит себя за то, что натравил инквизицию на собственную возлюбленную. Я поддержал его, как мог. «Ит-эст...» — настороженно уточнил Висконти. Рассказал ему, как когда-то арестовал и сжег свою, и объяснил, что ему еще крупно повезло. «Ты спятил?» — нахмурился броно Он отмахнулся. Когда человек узнает, что кому-то хуже, чем ему, это его ободряет. Паршивая человеческая сущность. Ничего, сдюжит. Девчонки куда хуже них, и это держит их на плаву. Они занимаются ею, отчего не остается времени на собственные волнения и метания. Все счастливые. «А сосед?» — уточнил Бруно. Курт усмехнулся. Вот на его счет я сомневаюсь, да счастье ему далеко. Он, само собой, был тогда вправе защищаться, но, как ни крути, пределы он превысил. А тот факт, что захват им чужой собственности прошел без препон и столько лет никем не замечался, означает, что есть у него и сообщник в кругах, близких к имперскому канцлеру» который и протолкнул нужные документы. Впрочем, сие уже вовсе не мое и не наше дело, пускай разбираются императорские дознаватели. Вот только очередного барона-разбойника Рудольфу для полного счастья и не хватает, хмуро заметил кардинал. У императора сейчас деньки веселые. С австрийским герцогом назревает уже прямое столкновение в Гельвеции. Бонд герцог баварский пытается удержаться за власть на фоне слухов о том, что к власти этой пришел через убийство Родичи. Забавно вы поименовали наследника императорского трона Сфорца. Усмехнулся Корт. Кардинал пожал плечами. Это все дальние планы в то время как необходимость удержать герцогство — насущная проблема. «Фридрих хоть и мальчишка, но мальчишка рассудительный и цепкий», — сказал Курт уверенно. «Да и слухи эти не столь уж назойливы и популярны. Куда популярнее другие враги императора истребляют лояльную знать». «Популярнее и нашими стараниями», — уточнил Бруно недовольно. До да чего дожили? Перешибать лживые сплетни правдой приходится все тем же методом распускания сплетен». «Не суть. Пусть и с нашей помощью, а наследник неплохо справляется. И главное сейчас попросту не хлопать ушами. Так что ж с делом Эльзы? Я его закрываю?» «Уже закрыл?» — вскользь улыбнулся Висконти. «Не могу не выразить тебе благодарность за удачное разрешение ситуации. Отчет? Позже напишешь. Забудь». «Даже так?» — отметил Курт, медленно обведя взглядом лица собравшихся. Стало быть, стряслось нечто и впрямь необычное. «Что у вас и по какому поводу было заседание?» «Быть может, сперва передохнешь?» — возразил Бруно. Он усмехнулся. «Конечно. Сейчас я пойду есть и да спать. И, разумеется, я спокойно усну, не терзаясь любопытством и не пытаясь угадать, отчего у членов Совета столь постные физиономии, будто завтра наступает конец света. Говорите уж, что происходит?» Бруно переглянулся с висконти Бросил взгляд в сторону молчаливого кардинала и, помедлив, поднялся. «Сейчас вернусь», — вздохнул он, направившись к двери. «Услышишь все из первых уст?» В комнату Бруно возвратился спустя несколько минут. Войдя, посторонился, пропуская вперед своего спутника, выглянул в коридор. Бросил взгляд в обе его оконечности и плотно прикрыл двери. — Курт Гессе, следователь первого ранга, особые полномочия, — сообщил он, усаживаясь снова к столу, и кивнул на табурет рядом с собою. — Прошу вас. Вошедший молчу кивнул, тяжело опустившись на сиденье, и оперся о стол локтями, перенеся на него вес и как-то неловко отставив ногу в сторону. Итак, больная спина. И что-то не так с коленом. Рана? Просто суставные боли? Возраст? Вполне вероятно. Лет ему не меньше сорока пяти, семи. И, судя по изможденному лицу, годы эти проведены не в тиши и скуке скриптория. Знакомое лицо. Дитер Хармель. Продолжил Бруно, и Курт оборвал, договорив. Куратор Реи Интерне. Примечание. Попечитель внутреннего положения. Состояние. Обстановки. Латынь. Конец примечания. «Знаете меня?» Поднял бровь вошедший. Он усмехнулся. «В некотором роде...» «Одиннадцать лет назад, когда я был начинающим двадцатидвухлетним следователем, вы пытались затащить меня на помост за халатность или преднамеренное саботирование дела? Кёльн. Расследование убийства студента университета, погибший на допросе соучастник». «После допроса», — возразил Курт с нажимом. Повесился ночью в камере. «Отто Ритцлер, университетский переписчик, вам не терпелось доказать, что я должен разделить его судьбу». «Вашим обидчикам опасно становиться», — усмехнулся Хармель. «Какая нехристианская злопамятность!» «Просто хорошая память. Злобность прилагается в довесок». «Да, я вижу». «Уже серьезно согласился куратор». «Память и впрямь отличная. Я бы спустя столько лет имя не вспомнил. Я и не вспомнил, собственно. Оправдываться за свою ошибку не стану. Надеюсь, вы понимаете, спустя столько лет службы, что я не мог не предположить самого худшего». «Даже не представляете, насколько хорошо», — согласился Корт, не задумавшись. «И, как я понимаю, вы здесь для того, чтобы привести...» «Еще один пример этого худшего?» «В том числе...» — кивнул Хармель и, помедлив, спросил. «Скажите, Гесса, когда вы в последний раз слышали от осужденного «я невиновен»?» «Не от подозреваемого, не от обвиняемого, не в процессе расследования, а в минуту, когда он уже стоит перед палачом. Когда?» «Занятный вопрос...» — осторожно заметил Корт, искосе бросив взгляд на хмурые лица начальствующих. «Должен заметить, что я вообще такое слышал нечасто. Если подумать, то последний раз такой случай имел место несколько лет назад, да и то мне стало об этом известно с рассказов свидетелей, и случилось не после моего расследования». «Я здесь не для того, чтобы снова попытаться навесить на вас служебное несоответствие», — начал Куратор, и Курт оборвал, не дав ему договорить. «Я это понял, Хармель. Я лишь имел в виду, что в последние годы конгрегация работает так, что невиновные на костре практически не оказываются. Разумеется, я не исключаю ни судебных ошибок, ни халатности, ни сознательного вредительства». Но все ж основная часть осужденных поднимается на помост не просто так. Я бы даже сказал, что эти самые ошибки и недобросовестность – явление редчайшее. А если я вам скажу, что за последний год таких случаев отмечено больше десятка? «Больше десятка случаев?» – уточнил Курт, помедлив. «Это статистика по империи, по Германии?» Или к какому-то региону. По одному городу. По городу, повторил Курт размеренно. Занятно. На мой взгляд простого опера, здесь возможны лишь два варианта. Внезапная активность Малифиции и грубейшая коррупция. И, судя по тому, что вы сидите здесь, уже доказан именно второй. Но в таком случае не вполне понимаю, как это касается меня. — Не скромничайте, — хмыкнул куратор. — Простой опер. Это касается вас именно потому, что вы — это вы. Гесса молот известный во всех уголках Германии и практически во всей империи. Да вашим именем того и гляди начнут изгонять бесов. — Кхм. Многозначительно проронил кардинал, и Хармель покаянно склонил голову. «Простите, месье Сфорца, давайте от словословий к делу», — поторопил Висконти, — «покуда вы не возвели его в чин святых». «Да», — кивнул куратор, — «к делу». «Отделение конгрегации в Бамберге. Вот причина, по которой я здесь». «Как вы понимаете, это и есть тот самый город с повышенным содержанием невиновных на помостах. Предвижу вопрос, точно ли невиновных? Мало ли что и кто может крикнуть напоследок. Но, как вы сами верно заметили, конгрегация в последние годы относится к расследованиям и определению вины с особым тщанием, в том числе и нашими стараниями». Чтобы не думали о нашей работе следователи или бойцы зондергрупп, а мы все же не плюем в потолок, время от времени снимая с кого-нибудь из служителей знак просто от скуки». Можно допустить, что где-то ошиблись в сборе улик или при вынесении приговора. Можно предположить, что кто-то решил напоследок напакостить конгрегации и перед казнью заявил о собственной невиновности, дабы посеять семена сомнения в людях. Хорошо, пусть не один, пусть двое, даже трое, но не тринадцать человек за год». И это, замечу особо, те случаи, о которых нам стало известно. Но неведомо, сколько их прошло мимо нашего внимания. Слухи о скольких таких осужденных до нас не добрались. — Так это слухи или подтвержденная информация? — уточнил Курт с нажимом. — Не подумайте, что я хочу опорочить кураторское отделение, но... «Позвольте вам кое-что объяснить, Гассе!» — оборвал его Хармель. «Мы так работаем. Мы читаем отчеты, протоколы допросов и судебных заседаний. И ищем в них нестыковки. Мы отзываемся на донесения самих служителей конгрегации. Информация приходит к нам различными путями, но всю ее мы проверяем». «Проверяем дотошно. Вы припомнили, как я едва не отправил под суд вас. Я тоже это запомнил. Всякий раз, когда мне приходится усомниться в честности или добросовестности кого-то из служителей, я вспоминаю одного из лучших инквизиторов Империи. И не говорите, что это незаслуженная слава, а все дело лишь в желании руководства создать легенду. Знаю, вы любите это повторять». Но это неправда, и вам это известно не хуже меня. Так вот, вас, Гессе, я вспоминаю при каждом подобном деле. Вспоминаю, чего достиг и кем стал служитель, которого когда-то я заподозрил. И поверьте, у каждого из нас есть, что вспомнить и чем одернуть себя. Но, да, слухи, их мы проверяем тоже. В этом отношении наша служба ничем не отличается от следовательской. И на сей расслухи донесли до нас следующее: тринадцать человек за последний год, за минуты до гибели, заявившие о своей невиновности. До гибели, повторил Курт медленно. Вы не сказали до казни. Стало быть, уже уверенность в том, что слухи правдивы? И постойте-ка, позвольте, я уточню. Эти тринадцать — те, что не признали себя виновными, но... Я правильно вас понял? Это значит, что остальные умирали молча или с признанием? Алиас, в Бамберге за последний год было казнено больше тринадцати человек. Около двухсот. Примечание. Алиас. Иначе, иначе говоря. Латынь. Конец примечания. Курт присвистнул, чуть подавшись назад, и на мгновение замерев, и куратор грустно усмехнулся. «А мне говорили, что удивить вас невозможно. Да, сто девяносто четыре человека за последний год». А тринадцати из них известно, что вину свою они отрицали до последнего. Об остальных сказать не могу ничего, кроме того, что прочел в протоколах. «Куда ваше отделение смотрело целый год?» — поинтересовался Курт, переглянувшись с хмурым Висконти. «На месте вашего руководства я постановил бы, что бамбергское отделение в полном составе надо гнать поганой метлой». «О том, что вы прямолинейны в беседах, мне тоже говорили», — кивнул Хармель со вздохом. «Но я даже не стану пытаться изобразить возмущение, ибо вопрос ваш вполне логичен и закономерен. Ответ прост и в то же время сложен. Мы не знали. О том, что в городе казнится в среднем по не человек в месяц?» «Вы будете изображать возмущение, если я в этом усомнюсь?» «В Бамберге нет священников, вышедших из стен Академии, ни направленных туда открыто, ни...» Хармель замялся, бросив взгляд на Висконти, и, увидев короткий кивок, продолжил. «Ни кого-то из тех, чья принадлежность к святому Макарию скрывается. Иными словами...» Внутренних относительно независимых источников мы не имеем. Отчеты же местного инквизиторского отделения выглядели безупречными. Ситуация на первый взгляд, да и на второй тоже, была схожей с той, что имела место в Кёльне во время вашей там службы. Множество дел, которые по тем или иным причинам приходилось расследовать служителям конгрегации но которые в итоге по большей части оказывались не имеющими ничего общего с малифицией. Редко местная политика, участие в заговоре против власть имущих, чаще заурядные мерзкие преступления, убийства, в основном отравления, из-за ревности, конкуренции гильдий, наследства. Материалы подознанием передавались светским службам которые завершали расследование и выносили приговоры. Казненных по решению конгрегации не более двух десятков. Согласен, и это много. Но отчет следователей были заверены и подтверждены бамбергским оберинквизитором. Подтверждались материалами суда, а главное – бамбергским епископом, что, согласитесь, бывает не так часто. Обыкновенно духовные лица чинят нам препоны – не желая упускать из рук власть и не брезгуя толкнуть спину или подставить ногу. Здесь же все до единой казни, осуществленные конгрегацией, получили подтверждение и одобрение епископа Георга фон Кипенбергера. Мало того... От городского совета, каковой тоже прежде не испытывал к конгрегации теплых чувств, также не поступило ни одной жалобы на неправомерную казнь или халатно проведенное дознание. «Но если все так красиво...» — помедлив, проговорил Курт. «Откуда возникли слухи, что бамбергское отделение недобросовестно? Из чего вообще засуетилось кураторское отделение?» «Слухи...» Повторил Хармель со вздохом. «Это такое явление, которое возникает в нигде и переносится по миру ни на чем». «А если без философии?» «Мясницкая почта», — пояснил куратор. Примечание. В некоторых регионах Западной Европы существовала так называемая «почта мясников». Представители цеха мясников в процессе закупок совершали довольно продолжительные путешествия, в связи с чем заключали соглашения с городами, другими гильдиями или гражданами на перевозку писем и посылок. В некоторых городах Германии это со временем стало их обязанностью, исполняемой в обмен на освобождение от части налогов или повинностей. Конец примечания. «С ней мы получили письмо, которое и привлекло наше внимание. Дочь одного из арестованных передала письмо, в котором просила о защите». «О защите от кого?» «От следователей конгрегации». «Как вы понимаете...» Продолжил Хармель, выждав многозначительную паузу. «Это тоже событие не рядовое. Допросить мясника не удалось». Письмо прибыло к нам через десятые руки, пройдя множество людей, незнакомых друг с другом, и будучи переданным нам через случайного прохожего на улице. Видимо, тот, кто его вез, не горел желанием встречаться со служителями конгрегации, что только добавляет веса всему, написанному в этом письме. И что там было написано? Заявление о невиновности члена городского совета Иоганна Юниуса, арестованного по обвинению в Малифиции. И скажу вам, я много видел заверений в собственной и чужой безгрешности, но от того письма проняло и меня. — Люди бывают красноречивы, — возразил Курт, — особенно когда пытаются спасти от смерти или пытки близкого человека. — Не пойму я вас... Покривил губы в улыбке куратор. «Минуту назад вы заявили, что бамбергские служители должны сдать сигномы и торжественным строем прошествовать на казнь. А теперь выгораживаете их же?» «Я никого не выгораживаю, Хармель. Никогда. Я лишь пытаюсь найти истину. Она единственная имеет важность и значимость. Вот именно потому я и здесь». Кивнул тот уже серьезно. «Потому я говорю с вами, Гесса, потому вы мне нам и нужны. Именно вы. Именно потому, что ради поиска истины вы пойдете на все и поступиться готовы всем и всеми». «Что?» — уточнил куратор, перехватив его взгляд. «Это правда. Истина для вас важнее собственной и чужой жизни. Вы это не раз доказывали». Я не ваш духовник, и, по счастью, вообще ничей, и не мне судить о том, насколько это красит вас, как образ Божий. Я лишь знаю, что как инквизитора это делает вас незаменимым». «Нет незаменимых», — возразил Курт тихо. «Есть те, кого заменять никто не хочет». «Так для чего вам я? Почему со всем этим вы обратились не к собственному руководству и не к своим сослуживцам?» Обратился? Отчего же? Было принято решение направить в Бамберг инспектора, в чью задачу входило выяснение всех обстоятельств дела. Говоря проще, проверить отчеты, если удастся пообщаться с обвиняемым лично, а если же по какой-либо причине это не будет возможным, то с его дочерью. И в любом случае, с ведущими расследования служителями. И... Подстегнул Курт, когда куратор умолк. Тот вздохнул. Наш инспектор исчез. Через два дня после своего прибытия, еще до того, как успел отправить свой первый отчет, в городе он появился, представился оберинквизитору и прочим служителям бамбергского отделения. Но с кем беседовал в те два дня и где бывал, нам неизвестно. Из сообщения, присланного обер-инквизитором, следует, что однажды он просто вышел на улицы, и больше его никто не видел. «Убит», — уверенно подытожил Курт. И Хармель поджал губы. «Да, вернее всего», — кивнул он тяжело. «Убит, а тело уничтожено или захоронено тайно? Оно ведь тоже улика, тоже след». Особенно если смерть была причинена методом необычным. И это можно было бы обнаружить при осмотре. «А своих вы проверяли Своих? — переспросил куратор. Курт кивнул. «Служителей из кураторского отделения. Напомню вам расследование все в том же Кёльне. Спустя год после нашей с вами памятной встречи тогда был выявлен предатель в ваших кругах». И допросить его не удалось. Он, если не ошибаюсь, вскрыл себе вены, пока зондергруппа проникала в дом. Уверены ли вы в том, что больше таких нет, что ваши ряды чистые? «Разумеется, нет», — вздохнул Хармель. «И, разумеется, проверка идет. Мы проверяем в первую очередь всех, кто знал о направлении в Бамберг нашего инспектора». А мне, если я верно вас понял, предлагается по вашему поручению отправиться в Бамберг и провести расследование убийства служителя конгрегации. «Вы поняли правильно, Гессе», — кивнул куратор. «Как я уже и говорил, вы лучший, а дело, как видите, сложное и неоднозначное. У нас нет ни зацепки, под подозрением никого, и вместе с этим все сразу. Никаких улик». «Никаких предположений и, главное, никакой убежденности в том, что инспектора, присланного на замену убитому, не убьют так же тихо, незаметно и без единого следа». «Вот последний пункт в перечисленном вами меня и настораживает», — угрюмо заметил Бруно. «Не сочтите меня циником, но я что-то не вижу причин» по которым гибель Гесса станет меньшим ущербом для конгрегации, нежели смерть кого-то из ваших служителей. Я, напомню, все еще не решил, давать ли добро на то, чтобы он рисковал и подставлял шею именно потому, что это лучшая шея в конгрегации. А этот дурак полагал, что меня ценят за голову, Хмыкнул Курт, не дав куратору ответить. «Брось, брона Я, правду сказать, не разделяю всеобщего восторга своей персоной. Прохладно отношусь к версиям о моей богоизбранности и с еще большим скепсисом к диферамбам моим следовательским талантам. Но если единственным препятствием для положительного решения являются твои опасения по поводу моей безопасности... А он прав, Гесса». — заметил Висконти со вздохом. — Если вероятность сгинуть на бамбергских улицах так реальна, как это утверждается, то слать туда именно тебя — идея не из лучших. — Предлагаю залить меня в смолу, покрыть тонким прозрачным слоем и поставить в углу в рабочей комнате ректора на вечную память. А теперь послушайте, что скажу я. — Прима. Если вы все правы, и я такой единственный и неповторимый, лучший из лучших, то это дело как раз по мне и для меня. Что толку в достоинствах инструмента, если его не использовать, опасаясь потерять или испортить? Секунду. Если вы ошибаетесь, и меня укокошат в бамберге, прежде чем я успею что-то нарыть и о чем-то узнать, Стало быть, не столь уж уникальным был этот инструмент, а его потеря никак не отразится на всеобщем процессе. Нашедшему прореху в моей логике предлагаю высказаться. Желающих, как я вижу, нет. Удовлетворенно кивнул Курт, выждав несколько мгновений и не услышав в ответ ни слова. Конклюзио, стало быть, решено. Можно узнать, что вас так развеселило, майстер Хармель? Хмуро уточнил Висконти, и куратор распрямился, попытавшись согнать с губ невольную ухмылку. «Ничего. Всего лишь отрадно видеть, что субординация в Совете не препятствует братской душевности. Но, если позволите, он прав». «Не позволю», — оборвал Бруно решительно и, вздохнув, кивнул итальянцу. «Он прав, Антонио». «Для того мы его и держим, потому он и ездит по всей империи, потому мы и затыкаем им все дыры. Потому что, если где-то что-то случается, именно он, как правило, и способен это разрешить». «Забыл упомянуть о том, что если Гессон направить куда-то, где ничего до сей поры не случалось, там непременно что-нибудь случится», — буркнул Висконти дарив Куратора тоскливо неприязненным взором. Завтра посвятите его в подробности майстра Хармель. Снабдите его всей необходимой информацией, каковой только возможно. Я не хочу, чтобы он задерживался в этом вашем бамберге дольше необходимого, а особенно, чтобы погружался в этот омут на обумму.